Ассоциация действенной философии оба раза после победы над восставшими боролась с идеями оптимизма проповедью машинного хохота. В периоды же покорности и реакции Ассоциация действенной философии объявляла жителям темного главного города оглушительным криком исполинских граммофонов «Мы вас любим! Мы вас любим! Человек любит покорность ближних!» смысл жизни в страданиях и самосовершенствовании. А однажды машины ассоциации оглушительно кричали целый день «Познай самого себя! Познай самого себя!» Из всех министров правительства покорности за все время не оставил своего поста только один — министр Надежд. Он был стар и весел,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 Задыхались в дыму. Отчаянные крики и стоны неслись отовсюду. Их заглушали звуки в с ё новых и новых взрывов. Кто поджигал дома? Кто взрывал мосты? Неизвестно. Черные фигуры людей, как черти, метались в огне. Они пробегали, согнувшись, и исчезали. Многие бежали по улицам с криками радости. Многие плакали от радости. Кто-то, захлебываясь в к р и к е командовал «Взрывайте мосты! Взрывайте дома! Жгите! Побольше жгите!» Оглушительный взрыв потряс оба города. Из сотен тысяч грудей вырвались ликующие вопли. Это взорвали парк, над которым в ы с и л с я дворец короля. Белый дворец покривился и рухнул. С каким треском ломались деревья парка! как гнулись и свертывались железные решетки мостов и заборов. Исполинские столбы огня, камней и пыли сменяли друг друга. В главном городе потухло электричество. Тьма и мятеж превратили его в черный клокочущий хаос. с м я т е н и е перебросилось и в верхний город. Сотни тысяч пуль и снарядов посыпались сверху, стреляли во тьму из всех щелей,